Они мчались, словно гончие псы по горячему следу. И здесь к ним дошла первая весточка от пропавших друзей. В сторону от вытоптанной орками тропы отходил след маленьких босых ног, перекрытый тяжелыми отпечатками сапог погнавшегося за беглецом орка. Там, где первые следы исчезали, Арагорн поднял из травы зеленую с серебром пряжку в виде букового листа. «Пряжка из Лориана. одновременно воскликнули Леголас и Гимли. «Да», — подтвердил Рагорн. Не напрасно падают листья в Лориэне. Это не потеря, это знак для нас. Кто-то из хоббитов специально отбежал в сторону, чтобы оставить его. Наверное, Пиппин». «Значит, он, по крайней мере, жив и способен шевелить ногами и головой», — заключил Гимли. «Это обнадеживает. По крайней мере, мы на верном пути». «Будем надеяться, что он не слишком дорого заплатил за свою выдумку», — подал голос эльф. «Поспешим, друзья». Солнце перевалило за полдень и медленно ползло к закату. С юга набежали легкие облачка, но ближе к вечеру от них не осталось и следа, солнце село. Закатные тени протянули к друзьям длинные черные руки. Двенадцать лик отделяли их от восточной стены — Но теперь орков на плоской, как стол, равнине не видел даже зоркий эльф. Когда темнота окончательно сомкнулась над ними, Рагор остановился. «Что будем делать?» — обратился он к Легуласу и Гимли. «Будем продолжать погоню в темноте? Погас ног не свалимся или все же отдохнем ночью?» «Если орки не станут останавливаться, то вряд ли мы их догоним после ночевки», — сказал Легулас. «Оркам тоже поди!» «Нужен отдых», — заметил Гимли. «Орки избегают солнца. А тут они мчались под ним целый день», — возразил Легулас. «Так что ночью они вряд ли устроят привал». «В темноте мы и следов-то не найдем». Бессонная ночь гному явно не улыбалась. «Насколько хватает моих глаз, тропа прямая, и захочешь, не собьешься», — упорствовал эльф. «Может, мне и удастся выдержать направление в темноте», — заметил Рагорн. Но если мы собьемся или орки свернут, то утром мы можем потерять много времени и сил, пока не найдем тропу снова. — И вот еще что, — добавил Гимли, — без света мы не увидим, не отходят ли где-нибудь следы в сторону. Вдруг кому-то из пленников удастся сбежать, или вдруг его поволокут, ну, скажем, на восток, к Великой реке, а мы проскочим слета и не заметим. — Возможно, — кивнул Арагорн но по всем признакам выходит, что орки Белой Руки пока в большинстве, и вся стая направляется в Изенгард. «С этими орками всего можно ожидать, упорствовал Гимли. А в темноте мы никаких знаков не найдем. Застежки, например, точно бы не нашли». «Пленники с той поры устали еще сильнее, а орки стали еще бдительнее», — вздохнул Леголас. «Без нашей помощи из плена им не вырваться, а для этого нам...» «Надо хотя бы нагнать их». «Но даже я, не самый слабый и привыкший к путешествиям гном, не в силах проделать весь путь до Изангарда без единой остановки», — сказал Гимли. «Сердце торопит меня, я хочу продолжать погоню. Только отдохну немного, чтобы потом бежать быстрее. А если уж отдыхать, так лучше всего в слепую ночь». «Так на чем порешим?» — спросил Арагорн. «Ты нас ведешь?» «Тебе и решать», — заявил гном. «Надо не мешка идти дальше», — сказал эльф. «Но и разлучаться нам никак нельзя. Пусть будет по-твоему». «Плохого вы выбрали советчика», — вздохнул Арагорн. «После аргоната я только и делал, что ошибался».